Огюст принялся катать шарики, мять их своими большими ладонями и в одно мгновение вылепил из глины кулак. Пальцы крепко сжаты, затем слегка разжал их, и теперь они стали похожи на когти, жестокие и угрожающие. Мягкая глина, казалось, стала крепче камня. Пруст продолжал, голос его вдруг сделался усталым, он чувствовал, что бьется о гранитную стену. Пизне добился решения, чтобы вы представили Бальзака немедленно, или они расторгнут договор и взыщут с вас десять тысяч франков вместе с процентами за причиненный ущерб. И все общество согласилось?» — недоверчиво спросил Огюст. — Единогласно. Шоле как президент не мог голосовать. Да он и не заля. Да, тяжелую вы взяли на себя обязанность, — Насмешливо заметил Огюст. Малярме мягко сказал. «Первоначальное решение гласило дать вам только двадцать часа. Мы уговорили продлить срок на месяц». «Понятно». Огюст уважал Малярме. Малярме никогда не шел на компромиссы в своей поэзии, несмотря на яростные нападки, которым подвергались его стихи. И в характере поэта великолепно сочетались доброта и твердость духа. Что вы мне советуете, Малярме? Попытайтесь представить им рабочую модель. Через месяц? Да. Они настаивают только месяц, не больше. Значит, это не компромисс, а ультиматум. Что сделано, то сделано, — сказал Пруст. Давайте лучше поговорим о будущем. Буше поспешил добавить. Я уверен, что ваш новый вариант им понравится, если вы оденете Бальзака и а Гюст перебил, «и сделаю его героическим, прекрасным, одним словом, сверхчеловеком». «Не совсем», — сказал Буше, «но прибавить немного всего этого не помешает». «Нет», — решительно заявил Гюст, «бальзак был великим писателем, но он был и очень земным человеком. Я не собираюсь унижать его театральностью, Бальзак первый осудил бы это». Буше, все еще переживавший отказ Огюста показать последний вариант, стал упрашивать. «Покажите, над чем вы работаете. Тогда мы сможем сообщить обществу, что вы стараетесь изо всех сил выполнить заказ». «Я выполню заказ и представлю лучший вариант Бальзака, а не сделанный наспех», — ответил Огюст. «Но отныне никто не увидит мою работу незаконченной». Вы знаете, к чему это привело, когда общество прислало ко мне комиссию? — Так что же сказать обществу? — спросил Пруст. — Что я использую лучший каркас из самого крепкого железа, что памятник простоит века. А когда он будет готов? Огюст помолчал, окинул взглядом их напряженные лица и сказал с расстановкой. — Не знаю. — Но не через месяц? — спросил Пруст. — Не через месяц, — ответил Огюст. — А как же обещание закончить статую за полгода? Это было ошибкой. Я не должен устанавливать точный срок. Никогда. — И еще не беспокоиться о вашем здоровье, — вмешался Буше. Огюст улыбнулся. — Считают, что мне место в больнице? — Не в этом дело. — сказал Буше, — но ходят слухи, будто вы так устали и больны, что вам не завершить Бальзака. — Значит, боятся за десять тысяч, — язвительно заметил Огюст, — а не за меня. — Да, — сказал Буше со смущенным видом. Он был не лишен природного такта. — Признаться, я часто уставал, доходил до полного изнеможения, — сказал Огюст, — но им нечего беспокоиться о своих деньгах. — Значит, вы согласны вернуть их, если не закончите памятник? — спросил Пруст. — Нет. Но вы же сказали... — Пруст был удивлен. — Я сказал, что им нечего беспокоиться о деньгах. Я закончу работу непременно. — Я верю, — сказал Малерме. И Буше кивнул. Но Пруст, он еще не забыл о трудностях с вратами Ада и Виктором Гюго, сказал... «Я хочу надеяться, но не так уверен, как вы». «Все дело в замысле!» — вскричал Огюст. «Как только я разрешу этот вопрос». «А если подадут в суд?» — спросил Пруст. «Они сказали, что так и сделают, если вы не представите памятник или деньги по истечению месяца». «В суд, так в суд!» Огюст снова взял себя в руки. «Вы ведете себя так, словно дело пустячное». — с удивлением сказал Буше. — Нет, я сознаю всю серьезность положения. Они могут погубить меня, но я не могу сдаваться. Малярме, вытахать понимаете меня? — Думаю, что да, — тихо произнес Малярме. Огюст горячо заговорил. — Это не вопрос честности или желания проявить свою независимость. Я часто бываю слабым, подчас даже трусливым. Но неужели они не понимают, что статую я должен сделать по-своему, а все остальное — пустяки?» Наступила мертвая тишина. «Значит, вы тоже против меня?» — вскричал Огюст. «Тогда мы не пришли бы», — сказал Малярме. Буше и Пруст кивнули. «Мы будем просить общества дать, по крайней мере, еще год, может, два». «Верно?» — обратился он к Прусту и Буше и все сразу улыбнулись. Но улыбки тут же исчезли, и Пруст, который всегда помнил о деле, спросил, «Что вы будете делать, Огюст, если общество пойдет на уступки?» То, чему научился давным-давно, — никогда ни на что не возлагать надежд и не спешить. Природа не знает торопливости, и мы тоже не должны спешить. После их посещения Огюст, хотя и обещал Камилле провести вечер с ней, направился один в Булонский лес отдышаться на лоне природы и просидел там, пока на небе не загорелись звезды. Когда от света луны звезды потускнели, он пошел на площадь звезды к Триумфальной арке и стал разглядывать скульптуру, прославляющую победы Наполеона. Может быть, и ему следовало работать вот так, — вопрошал он себя, — куда бы проще, и люди были бы к нему снисходительней. И вместо того, чтобы повернуть с толпой гуляющих на Елисейские поля, пошел на авеню Клебер в сторону Пасси и улицы Рейнуар, где жил в свое время Бальзак. Он миновал тишенебельный район, Но когда стал приближаться к дому, в котором долгие годы прожил писатель, где он прятался от кредиторов и проводил ночи в лихорадочном труде, чтобы расплатиться с этими кредиторами, улицы становились все беднее и запущеннее. Улица Бертон за домом Бальзака — старый Париж. Тот Париж, который Бальзак знал, о котором писал узкий извилистый переулок, мощенный тяжелым булыжником и обсаженный столетними деревьями. Огюст осмотрелся вокруг, как должно быть делал не раз Бальзак, когда уставал или хотел отвлечься, и когда уже не помогали бесчисленные чашки крепкого кофе. Огюст развеселился. Он представил себе грузного Бальзака, ускользающего через черный ход на улицу Бертон, в доминиканской рясе, пока кредиторы звонят у парадного подъезда, и улыбнулся. Какое, наверное, странное зрелище являл он для соседей. Грузная фигура в развивающейся рясе, массивная голова. Неудивительно, что ходили целые легенды о том, как одевался Бальзак. И тут Огюст сообразил, что в таком виде никто не видел кривых, коренастых ног Бальзака и его выпирающего живота. Ряса закрывала их. Огюст глубоко задумался. «Пожалуй, именно это и нужно. Длинная доминиканская ряса, прикрывающая фигуру с головы до пят». Все еще раздумывая о возможности такого решения, Он на несколько часов опоздал в мастерскую на площади Италии, где его ждала Камилла. Она попросила привратника развести огонь в камине. Дневная жара спала, уступив место ночной прохладе. А Август любил сидеть с ней вместе у камина, поместив за спиной ширму, чтобы сохранить тепло. У его кресла она поставила теплые домашние туфли, хотя никогда не помогала ему надевать их, как это делала Роза и он был тронут. Но не успел он сказать о своем новом замысле, как она ворчливо заметила. «Они знают Бальзака только по книгам и никогда не будут довольны твоей работой». Он сердито вскочил. Мастерская вдруг показалась, несмотря на зажженный камин, холодной и неуютной. Он не сказал ей об ультиматуме, она наверняка посоветует уступить. Но Камилла и сама знала об этом как он догадался, от Буше. Ей хотелось узнать, что же произошло, и когда он рассказал, она заметила, «Тебе с ними не сладить, Огюст, они слишком сильны». Однако не продолжила разговор. Словно из желания проверить, что было причиной его опоздания, работа или женщина, ей вдруг захотелось ласки». И хотя Огюст продолжал сердиться перед ее нежностью, он устоять не мог. На Назавтра Огюст решил, что только один человек может дать дельный совет. Но Лекок в свои девяносто два года был совсем слаб и прикован к постели. Мысли его витали в прошлом. Он живо помнил все, что случалось в молодости, и совсем позабыл о настоящем. Лекок сказал... Тицан, которого я особенно любил, до конца жизни говорил, а он дожил до 99, что только начинает постигать свое ремесло. Огюст перевел разговор на Бальзака. Он хотел знать, как ему поступить, сдаться или продолжать борьбу. Лекок пробормотал. Да-да, я современник Бальзака, знаете, я старше его на три года. Гюго... «Это хорошо, что вы сделали его обнаженным». Голос Лекока дрогнул, сиделка прервала их, сказав, что Огюсту пора уходить. Огюст протянул руку, и Лекок крепко сжал ее, как папа много лет назад. Но ни совета, ни наставления он так и не добился от учителя. За последние годы Лекок совсем сдал. Старик лежал, закрыв глаза, простыня закрывала его до самой бороды, белой-белой, и выглядел живым трупом. Огюст поразился, он никогда не считал Лекока стариком, даже в последние годы. Когда Гюст подошел к двери, Лекок шевельнулся, открыл глаза и совершенно ясно произнес, «Им придется считаться с вами. Вы больше не нуждаетесь в советах, Роден». Прощайте. Несколько недель прошло в ожидании, что предпримет общество, а тут дело с гражданами вдруг сдвинулось с места. Пруст сказал, что Министерство изящных искусств и Министерство внутренних дел вместе с мэром города Кале будут решать вопрос о гражданах, но Гюст не ждал от них ничего путного. Однако сообщение национальной лотереи по франку за билет Для сбора 45 тысяч франков на отливку скульптурной группы в бронзе и на ее установку в коле несколько приободрило Огюста. Его теперь не так волновали взаимоотношения с обществом, но некоторые подробности, сообщенные Прустом, ему не понравились. Граждане были перенесены из подвала в мастерскую, хотя Угюст продолжал трудиться над Бальзаком, и Пруст, глядя на граждан, сказал — В лотереи будут разыгрываться ходовые товары — вина, домашние туфли, сумки, мыло, лампы, фаянсовая посуда и другие пустяки. Огюст промолчал. Он стоял неподвижно перед скульптурой задрапированного бальзака. Руки еще не просохли от глины, глаза прикованы к статуе. Мастерская была погружена в темноту, лишь в камине тлел огонь». «Вся Франция будет участвовать в латерее. Ваше имя станет известным всем. Оно будет на каждом киоске? На каждом писсуаре? Почему бы и нет?» — вызывающий спросил Пруст. «Если это поможет воздвигнуть памятник?» «Не знаю». — мрачно заметил Огюст. — Я видел некоторые объявления, расклеенные на писсуарах, рекламирующие лотерею в пользу граждан. Граждане уподобились эстрадному номеру в мулен руж Зато это поможет вам в отношениях с обществом. Огюст заинтересовался и перестал ругать лотерею. Если лотерея пройдет успешно, а похоже на то, один франк никого не разорит, имя Родена будет у всех на устах. Тогда общество заклеймят за преследование самого известного скульптора Франции, и можно будет сказать, что если на граждан потребовалось около десяти лет, то над Бальзаком необходимо поработать еще год или два. Уже сейчас, при том интересе, который вызвали граждане, обществу придется задуматься, прежде чем возбуждать судебное дело. Неужели они собирались возбудить дело в суде? Огюст был потрясен. Грозились, я же вас предупреждал, но теперь колеблются. Одна работа помогает другой. Вот как иногда случается. Но мысли о лотерее вызывала у Огюста отвращение, и когда Пруст протянул ему сто лотерейных билетов, сказал, что если ему удастся их продать, это поможет делу, он подумал, какому делу? Как только Пруст отошел к гражданам, Огюст швырнул билеты в камин. При тусклом освещении фигуры шести граждан казались серыми и мрачными. Но в полумраке группа представилась Прусту еще более драматичной, и его хватило волнения. От них так и веет самопожертвованием. Эти люди были олицетворением Франции. Он сказал с несвойственной ему горячностью, — Огюст! «Надо, чтобы их видели все!» «Да», — согласился Огюст, — «значит, вы не против лотереи?» Поколебавшись, Огюст кивнул. «Искусство стоило любых жертв!» Лотерея оказалась успешной. 3 июня 1895 года, почти через 10 лет после того, как город Кале заказал памятник, Состоялась церемония открытия, и это событие праздновалось всем французским народом. Огюст сидел на трибуне для почетных гостей и досадовал, что она загораживает граждан от все увеличивающейся толпы. Он был недоволен местом, отведенным для граждан. Он хотел, чтобы скульптуру установили в самом центре старого города, перед старинным зданием городской ратуши, на площади Дарм, что соответствовало бы настроению мученичества, которым был проникнут памятник. Но городские власти настояли на установке памятника на площади Ришелье у нового городского сквера. Не удовлетворяла его и высота Пьедестала. Он создавал граждан с расчетом, что они будут стоять почти вровень с землей, наплетев в фут высотой, чтобы жители города Ощущали свое единство с героическими предками. А муниципалитет вознес их на пьедестал высотой в пять футов под предлогом, что иначе никто не сможет рассмотреть скульптуру. Не нравилась ему и узорчатая решетка вокруг группы. И теперь, когда работа была закончена, он понял. Буше был прав, граждане обошлись ему, «в значительную сумму денег». Пруст шепнул, возвращая его к действительности. Лотерея прошла с огромным успехом. Колей министерства добавили всего несколько тысяч, и общество решило продлить срок завершения Бальзака, возможно, на год. Власти города окружили Огюста большим почетом. По прибытии в Кале за день до церемонии Родена сделали почетным гражданином города. К этому событию выпустили золотую книгу, посвященную истории шести граждан и скульптуре Огюста Родена. Но Огюст был мрачен. Он не мог понять отношение горожан к памятнику. На торжество пришли целыми семьями, на детей шикали, и они явно скучали. Аугюсту очень хотелось объяснить детям значение подвига граждан. Он видел, что представители власти, устроившие торжество, притупили интерес детей к памятнику. По мере того, как восторженное словословие пришло к концу, толпа смолкла, словно никто не хотел нарушать покой своих бывших сограждан. Но смешавшись с толпой, Огюст понял, что причина молчания совсем в другом. Люди смотрели на группу граждан, как на самих себя. Граждане были простые люди, люди, которых они понимали и знали так же хорошо, как друг друга. И при этом каждый из граждан был своеобразен и неповторим. Каждый жил своей особой жизнью и был отличен от других. Зрители все теснее окружали памятник, напряженно всматриваясь в группу, словно граждане стали для них собратьями, покоренными, но непокорившимися страдающими, но не сломленными. Они шли на смерть, но шли по доброй воле. Какой-то любопытный ребенок притиснулся вперед, чтобы потрогать руками главного героя Эсташа де Сен-Пьера, не живой ли он, но решетка помешала. Огюсту хотелось обнять ребенка. Его злила эта глупая решетка. Другой мальчик хотел пощупать узловатые мускулы, сжатые кулаки, а когда третий перелез через ограду, вскарабкался на плиту, заглянул в глаза гражданам и заплакал, это совсем растрогало Огюста. Огюст подошел к памятнику. Толпа раздвинулась, уступая ему дорогу, все молчали. Он стоял, смотрел на простых людей и чувствовал их уважение и любовь. В этот момент все они были французами и гордились этим, они были частью всего человечества. Мысли огюста были нарушены пронзительным свистком паровоза. Поезд ждал его, вспомнил он. Они спешили к вокзалу в экипаже мэра, и он был очень тронут, когда карьер сказал, «Нужно было увидеть граждан вот так, на просторе, чтобы понять, чего ты добился. Ты сделал их нашими живыми соотечественниками».